«Тьма сгущается, злонамеренность, скрытая в самом сердце общины, вещал магистр Райт, подобно ядовитой гадюке, свившей гнездо у вас в душе. К нему было обращено каждое лицо, люди слушали, затаив дыхание. Ровная властность его голоса, который он и не думал повышать, острое копье его взгляда погружали всех в некий транс, маленького роста, узколицей, в безупречной одежде, без единого пятнышка. Хотя в амбаре было полно пыли и сенной трухи, магистрат Райт повелевал этими людьми со схлестанными ветром лицами и навсегда пропитанными запахом рыбы. Он был полной противоположностью своему предшественнику-магистрату Томпсону, обжоре и развратнику. О Томпсоне в деревне давно ходили нехорошие слухи но по-настоящему люди взбунтовались, лишь поймав его с бедняжкой Филлис. Впрочем, даже сейчас многим старый магистрат с его обжорством и сомнительной склонностью к насилию казался предпочтительнее нового с его регоризмом. Дэниел слушал, прислонившись к стене. Физически он здесь присутствовал, но мысли его были далеко. Он был поглощен мечтами, о тех светлых, незагорелых местечках на теле Сары, что прятались у нее под блузой. Он лишь поверх одежды осмеливался иной раз коснуться этих заветных местечек. А еще он думал о том, сколько в ней дикости и соблазнительной таинственности, и понимал, что в некоторые потаенные уголки своей души она так никогда по-настоящему его и не допустит. Это его одновременно и возбуждало, и тревожило. Пытаясь отвлечься от своих греховных мыслей, Даниэль посмотрел вокруг, и взгляд его упал на преподобного Уолша, стоявшего в задних рядах толпы у самой двери. Сейчас священник, обычно весьма общительный и живой, выглядел каким-то странно тихим, даже подавленным, Он то и дело недовольно морщился и нервно ломал пальцы. Дэниел перевел взгляд на магистрата и прислушался. Пописты, говорил тот, — продолжают отправлять свои богомерзкие ритуалы тайно, за закрытыми дверями. Но среди вас немало тех, кому о подобных случаях известно. Однако же они продолжают молчать» пописты — пренебрежительное название католиков, с которыми в этот период протестанты, особенно пуритане-регористы, подобные райту, сражались не менее яростно, чем с ведьмами, называя их пышные церковные обряды – языческими и богомирскими, ибо их суть есть поклонение идолам. Магистрат сделал достаточно продолжительную паузу, так что толпа в итоге беспокойна зашевелилась. Под его обвиняющим взором люди опускали головы и принимались изучать свои покрытые мозолями руки. «Может, сами вы являетесь собой людей невинных и богобоязненных, но если вы позволяете своему ближайшему соседу совершать богомерзкие деяния и делаете вид, будто ничего не замечаете, то и сами вы не менее греховны». Я же, служа Богу, королю и стране, обязан сделать все, чтобы выкурить этих предателей из их тайных убежищ и передать их в руки правосудия. И вы со своей стороны должны сделать все, чтобы мне в этом помочь». Даниил весь напрягся и даже чуть подался вперед, внутренне вздрагивая от каждого слова магистрата. Он заметил, как украдкой поглядывают друг на друга те, что до сих пор считали себя друзьями. Сэм Финч, глаза провалились, лицо совершенно серое, стоял чуть в стороне от рыбака Тернера. Однако оба то и дело косились друг на друга, и взгляды их были отягощены виной и подозрительностью. «Но есть вещи и похуже папизма», — продолжал между тем Райт. Это колдовство, всякие подозрительные происшествия и явления, которые невозможно объяснить естественным образом. Бойтесь тьмы, что сгущается над вами. Зажигайте по ночам свечи. Ставьте у порога кувшин с водой, чтобы он сторожил ваши двери от проникновения зла. Если вы не станете гнать от себя зло, вы тем самым откроете ему доступ в ваш дом, пригласите его войти. Лучше придите за советом ко мне, орудию правосудия и света, с помощью которого наш король и доносит до вас свои воли и изъявления. Даниил заметил какое-то легкое движение за открытыми дверями амбара, но обратил на него внимание только потому, что ждал Сару, зная, что она вот-вот должна появиться, вернувшись на ферму, после тайного свидания с родными. Он выскользнул наружу, осторожно пройдя за спинами собравшихся людей, которые напряженно вслушивались в каждое слово магистрата, и сразу свернул за угол амбара. «Зло может явиться в обличье соседа, друга, даже члена семьи. В обличье того, кому мы доверяем, кого любим», — вещал магистрат. Внимательнее посмотрите вокруг». Тот, кто скрывает чужие злодеяния и сам становится злодеем. И я призываю вас, высказывайте свои подозрения открыто и честно, в полный голос. А действовать буду я. Единственный способ защитить невинных — это наказать виновных. Дэниел уже мысленно представлял себе, как они с Сарой придут на берег реки, как под его руками ее тело словно начнет источать тепло. Ему хотелось поскорее отойти подальше от этого амбара и не слышать произносимых там мерзких речей. Но последние слова Райта заставили его остановиться. Его не было в таверне, когда недавно во время пьяной драки людей заковали в колодке, но на него все же сильно подействовал рассказ Гебриэла о том, как народ глумился над арестованными, со смехом швыряя в них гнилую капусту и даже камни. А молодой Джошуа под конец даже слезу пустил, мамочку свою звать начал. Рассказывал Гэбриэл, когда они с Дэниелом лопатами разбрасывали по полю навоз. «Коротышка несчастный!» «Бедный парень!» — вздохнул Дэниел. Гэбриэл презрительно фыркнул. «Уж больно ты мягок! Даже хорошо, что ты тут!» На ферме прячешься. Для тебя обычная деревенская жизнь жестковата будет. А ведь у нас и впрямь какой-то демон на свободе бродит. И это дьявольское отродье каждую ночь свое обличье меняет. Разными животными притворяется, а тем, кого выберет, всякие беды приносит. Ну а больше всех от него Сэму и Нелли Финч достается. Так в деревне говорят». Сэм ведь до сих пор толком работать не может. Габриэл остановился и вытер вспотевший лоб. Тебе бы следовало тоже хорошенько об этом задуматься. В деревне все уже взяли и обереги от ведьм в домах повесили, и кувшины с водой у порога ставят. Пожалуй, и вам тут такая защита не помешала бы. Дэниел тогда почти не обратил внимания на его слова, убеждая себя, что коренятся они в той ненависти, которую лично Габриэль питает к Хайвардам. Но сегодня его испугало и встревожило то, как легко магистрату удалось разбудить в людях страх и подозрительность, и он с особой остротой почувствовал, сколь опасным может оказаться его план. Ведь если в деревне узнают, кто их новая доярка, Сару наверняка сочтут ведьмой и обманщицей, сумевшей всех провести с помощью колдовства. За спиной у него вдруг кто-то громко выкрикнул «Попист!» и в ответ раздался невнятный вопль, исполненный страха и отрицания. Он обернулся и увидел, что в толпе возникла потасовка, но не понял, кто именно в ней участвует. Краем глаза он заметил промелькнувшую дверей фермерского дома знакомую юбку. Он разрывался между потребностью защитить обиженного и желанием увидеть Сару. Преподобный Волш уже спешил туда, где разгоралась драка. Один-единственный он был готов пойти против всех, дабы спасти невиновного.